Глава девятая. И вот она, дверь в мою комнату. Наконец-то я дома. Распахнула и вошла, обещая себе помыться и завалиться спать. Никакой готовки и уборки. Ничего. Все, прямо вот с разбега в душ и спать. Сегодня день прошел слишком на эмоциях. Была выжата, как лимон. Еще переживала за Настю. Так что все, нужно себя любить. Пора уже научиться, раз у меня незапланированный выходной. Вошла в зал. И увидела, что соседа нет. Время – десятый час. М, м м да это просто счастье. Ура! Может, съехал? Понял и тихо ушел? Хорошо бы, но все же не верилось. На всякий случай проверила вещи. Естественно, все лежало на своих местах. Закулял парнишка. Бросила сумку и быстро направилась в душ. Залезла и счастливо замяукала, наслаждаясь теплыми каплями и ароматом душистого геля. Радовалась я недолго. А Почему? Да потому что телефон разрывался от звонков. Чуть не свалилась, когда мокрая бежала к телефону. Вдруг Настя, входящий, оказался незнакомым номером. Нахмурилась и взяла трубку. «Сбирай своего!» Услышала недовольный тон парня. Номером ошиблись, не растерялась и быстро поставила на место незнакомца. «Всё моё со мной!» «Евгений, это я! Олег, друг!» Тут он замялся. «Белова! Он во дворе!» «И что? Ему охрана требуется? Уже ходить разучился? Забыли ли очередная проблема?» «Он в плохом состоянии». «А ты? Не в силах помочь? Тоже проблемы. «В общем, я не могу». Не сказала, гавкнула обиженным тоном. Выдала стон, совсем не понимая его слов, и выдала. «Белов странный, а ты вообще не от мира сего». Быстро натянула спортивный костюм и вышла из комнаты. Через три минуты была на улице. Огляделась, но никого не заметила. Если пошутили, то Никита будет на диете неделю. Нет, две. Хотя присмотрелась и увидела там дальше знакомую машину, а в ней кто-то сидел. Но кто, кроме Белова? Конечно, он. Что сидит? Стесняется выходить? Злость взяла. Что за беспредел? Подошла и постучала костяшками по тонированному стеклу. Видела по очертаниям, что Белов сидел прямо и смотрел вперед. Хотела развернуться и уйти, но тут заглянула в лобовое и увидела кровь на лице парня. Не поняла, это что такое? Быстро нажала на ручку и открыла дверь. Даже не думала, что увижу наглого соседа в таком виде. Лицо разбито, руки в крови, одежда представляла собой лохмотья. Он с деревом дрался? «Можешь встать?» – спросила, желая помочь. «Уходи». Услышала его тихое недовольство. Еще возмущается. Фыркнула и потянулась к нему, пытаясь вытянуть. «Давай уже помогай мне, расселся тут». «Женя». «Не встанешь, завтра на манты не рассчитывай, понял?» Он как-то недовольно повел челюстью, выдавая рычащий звук, отчего стал еще страшнее, и медленно начал вылезать из машины. «О, что значит волшебное слово «манты»! А если про голубца и заикнуться, он добежит без моей помощи?» Не посмела издеваться, вид у него был ужасным, обняла за талию и проговорила. «Только не упади на меня!» Ничего не ответил. Сделала вывод, что действительно погано себя чувствует. Так бы не обошлось от едкого комментария. Бедный. Когда поднимались, все, кто попадался навстречу, отходили в сторонку. Не понимали особенно тот факт, что я рядом. Как только дверь закрылась, направилась в зал. Но он выдал. «Мне в ванную». Без возражений довела. Я-то за руками и ногами, но не хотелось его изувеченного добивать. Ладно уж, завтра бы отмыла. Но, если настаивает, отказаться было глупо. В небольшой душевой место было недостаточно для двоих. Тем более Белов еще тот гигант. «Сними футболку». «Нили разорви, без разницы», – услышала приказ парня у себя над головой. Помочь оказалось не так легко, как сказать, особенно когда места нет, как не пыталась, но пришлось прижаться, чтобы поднять. «Ты вкусно пахнешь», – вздрогнула от его слов и хриплого голоса. Как-то странно подействовала на меня, перенапряглась, вероятно, с помощью. Вторая попытка прошла удачно. Сняла с него футболку, парень молчал. «Ты хочешь помыться?» – спросила, не представляя процесс. «Да, но дальше сам». «Да как сам?» «Иди». Не стала напрашиваться, даже удивилась, как мне в голову взбрело подумать о том, чтобы джинсы ему снять. А ужас, совсем уже. Стояла за дверью и чувствовала себя дурой. Переживала за парня. Сняла или не получилось? Вдруг упадет? Мне, конечно, плевать, но если упадет и что-нибудь сломает. Решила подождать. Полилась вода. Процесс сопровождался рычаниями и шипениями, но значит не все так плохо. Справился. Молодец. Через семь минут вода перестала литься. Послышала шуршание, я отошла. Ненароком подумает, не весь что. Решила чай заварить, да и пирог можно приготовить. Так, чтобы было. Белов вышел мокрым, ногами шлепал по линолеуму, оставляя следы. Но главное, что прикрылся полотенцем, обернутым вокруг бедер. Хоть так. Отвернулась, любуясь аптечкой, которую приготовила, пока ждала. Нужно ведь обработать. Он мне помог. Теперь моя очередь. Парень скрылся за шторкой. Хотела за ним, но услышала ответ. — Подожди. — Через долгую минуту. — Все. Вошла и увидела его в боксерах. Стоял ко мне спиной, молча приблизилась к дивану и расправила, предлагая присесть. Белов стоял, чего-то ждал, чувствовала его взгляд. Прожигающий, лютый. — Я могу обработать раны? Предложила, чувствую себя некомфортно. — Я тебе нравлюсь? — Ни с того ни с сего вдруг спросил, удивляя меня. — Нет. — Тогда чего бегаешь? Зло бросил он. Я поставила аптечку на диван. Не бегаю, хотела помочь. Не нужна мне такая помощь. Рявкнул Белов, раздражаясь еще больше. Сердобольная нашлась мне. Развернулась и вглядываясь, его бешеные глаза выдохнула. Какая я тебя не касается, понял? Не хочешь твое дело, но ну, не нужно кричать тут. Слушай, а тебя вот не раздражает жить в своем чистом и тихом мирке? таком мерзком и до жути тошнотворном. Без эмоций и чувств. «Нравится быть ледышкой?» «Не твое дело». «Не мое. Ты кому ты нужна?» От таких слов стало не по себе. Черт, да за что? За то, что помогла, нужно было оставить. Естественно. Еще дверью врезать по голове, когда выползал. Змей. Зря именно так не поступила. Полезно было бы. И какая ему разница, как я живу? У меня все устраивает. Развернулась и молча пошла на кухню. Уже вышла, когда полетела вслед. «Жень». Молчала. Не хотелось говорить с ним. Пусть сам с собой разговаривает. «Ирод». «Женя!» отвалет от меня!» Буркнула и посмотрела на продукты, которые достала для пирога. Хотела для него приготовить, для этого крокодила зубастого. Обойдется. Быстро все убрала в холодильник и с грохотом закрыла его. Вот, на диете сегодня и завтра. И послезавтра. «Жень, подойди сюда, поговорим». «Я с тобой не желаю разговаривать, понял?» «И мне это надоело. Завтра попрошу меня переселить. Да что завтра, сегодня? Не хочу видеть твое лицо. Не хочу, усек? Ты мне противен, идиот коронованный!» Выкрикнула и моментально поняла, что хочу это сделать. Действительно, зачем ждать? Не теряя времени и мысли, вышла из комнаты и направилась к комендия. Подселила ко мне этого психа. Пусть придумывает, куда его отселять. Да с любой соседкой будет легче, чем с ним. Стучала уже третий раз. Прям вот тарабанила, не жалея рук. Ногами постеснялась, хотя очень хотелось. Нина Ивановна не торопилась. Все же дверь открылась, и в проходе появилась зьерошенная, помятая женщина в ночной гипюровой сорочке. Она посмотрела по сторонам, останавливаясь на моем лице, а потом негодующе выдала. «Тебе чего, Савина?» «Нина Ивановна, как хотите, но селите меня куда угодно. Я не буду!» Дальше договорить не получилось, потому что рот мой закрыли мужской ладонью. Хотела дернуться, но тут же оказалась прижата к мощной груди Белова. «Она неудачно пошутила, Нина Ивановна». Пропел этот котяра, облезлый с расцарапанной мордочкой. «Что? Меня потревожило в такой час? Да я за такие шутки!» «Прости эту глупышку. Вы только не переживайте, я обязательно прослежу за ее поведением. Ну а вы, как всегда, очаровательны и шикарны». Врал сосед, оттаскивая меня подальше, не замечая яростного сопротивления. «Ох, молодежь!» Со вздохом пробурчала женщина и закрыла дверь. Рот мне так Никиты и не открыл, поэтому пришлось грубо попросить, наступив тапком на ногу. Он тут же отскочил, но стоило мне рвануть к двери коменды, ухватил за талию, а потом закинул на плечо, давая ощутить себя мешком картошки. «Хочешь, чтобы нас дружно выкинули отсюда?» — спросил он, быстро направляясь по коридору. «Ты чего себе?» Зашипела, пока не услышала скрип. Кто-то вышел из комнаты. Не видела, кто, но парень, если судить по волосатым ногам и шортам, Тот молча наблюдал, пока Никита не рявкнул. «Сгинь отсюда!» Добрый какой. Повторяться не пришлось. Парень послушно убежал. «Савина, смотрю, ты хочешь, чтобы каждый стал свидетелем, как я тебя таскаю на плече?» «Нет, но ты...» «Вот лучше молчи! Либо завтра не только молчать будешь, но еще и краснеть!» Всю дорогу пыталась молчать, хотя в груди с каждым его шагом кипело возмущение. Пылала. Думала, как войдет, сразу же отпустит. Но нет, нет. Он и не думал. Этот наглец донес до кровати и швырнул на диван. Сказала грубо, но получилось довольно мягко. Диван у меня хороший. Только дернулась вперед, как он выставил руку. «Стоять!» «Что творишь?» Воскликнул, удивляясь его странному поведению. «Демон вселился! Он перешел все границы!» «С тобой никто не поменяется, отсюда не переведут. Уж поверь мне!» «Только если попрут отсюда. Есть варианты, где жить?» Поражённо хлопала ресницами, повторяя про себя его слова, не желая верить. «Да как такое возможно? Он угрожает мне? Тебе что от меня нужно?» «Ты мне обещала помочь с соревнованиями. Так вперёд, у меня завтра очень тяжёлый день». «Я ничего не обещала. Ничего! К тому же нечего с каждым быть доброй. Ты прав. Начну с себя, обойдёшься». «А мне, получается, тогда нужно выставить видео в сети, где твоя подруга танцует подражание всего универа?» Упс. Моментально успокоилась и очень тихо спросила. Ты это сделаешь? Нет. Ты ведь тоже будешь хорошей девочкой и поможешь своему соседу. Шантажист. Нет. Если бы я был шантажистом, то, конечно, упомянул о том видео, где ты кидаешься стаканами и калечишь людей кипятком. Думаю, могла бы и вылететь из универа за столь жестокое... Выставила руку, перебивая, не желая слушать продолжение. Я уже поняла... Заглушила в себе рычание и отвернулась. Вот же гадёныш. Но сейчас важно не совершить ошибки. Именно промолчать, чтобы больших проблем не наделать. Значит, у него и это видео есть. А ведь не докажешь ничего. Хм, да что за жизнь. Встреча с Беловым стала для меня чёрной полосой. Сколько? Запнулась, обдумывая слова, заставляя себя говорить нормально. Будет длиться наша взаимная помощь. Ну... Безну конкретно, чтобы знать, когда можно со спокойной душой пойти к неврологу для основательного лечения моих нервов. Думаю, всё не так плохо. О нет, ты слишком строг к себе. Он усмехнулся и довольно выдал. Три недели. Сколько? Да с чего? Ты говорил две. Тебе показалось. Мне ещё записывать нужно наш разговор? Всё зависит от ремонта. Там всё сложно, минимум две недели, не меньше. Нет, так не пойдёт, срок. Хорошо, три недели. Закрыла глаза. Боже, да как я выдержу? Он меня так бесит. Договорились, три, и не дня больше. Начиная с завтрашнего дня. Сегодняшний не считается. Да я за сегодня года жизни лишилась. Тебе кажется. Поняла одно. С ним бесполезно говорить и доказывать. Стена, а не парень. Вцепилась пальцами в спортивные брюки и с недовольством выдохнула. Пусть так. Как-нибудь выдержу. Молодец. Я в тебе не сомневался. Ну, а теперь в постель. Чего? Всё же надеялась, что ослышалась. Кроме невролога нужно будет посетить отоларинголога. Ты же мне помогаешь, а у меня... Ничего у тебя нет, притворщик, я не верю! Я могу доказать. И ты согласилась. Так что давай, колючка, напяливай свою смешную пижаму и забирайся под одеяло. Будем спать. Завтра мне нужно быть в форме. Ты себя видел? «Пройдёт. Хороший сон этому способствует». «Мне нужно...» Договорить не получилось, так как Белов оперативно бросил пижаму на мою подушку. Открыла рот от удивления, откуда он знал, куда я её днём убираю. «Вроде всё». С огромным удовольствием заметил он. «Или будут ещё пожелания?» Скривилась и полезла на свою сторону, прячась полностью под одеялом, чтобы быстренько натянуть пижаму. Не верила, что он отпустит ванную. Когда всё получилось, вытянула руку с одеждой, и через секунду её уже у меня не было». Надо же, как спать хочет. Злилась на себя, а больше всего на этого лжеца. Как могла так вляпаться? Свет потух. Через минуту парень лежал рядом. Не двигался, был напряжён, словно чего-то ждал. Я же пыхтела, пока не поняла, что засыпаю. На последней секундочке почувствовала тепло, согревающее огромное, и тут же отключилась.